Глава 11. Я и коллектив. Общение на службе у карьеры. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать», — Коко Шанель. Как хорошо ни от кого не зависеть. Будь такая возможность, наверное, каждый работал бы на самого себя, не утруждаясь построением отношений с коллегами. Но эта дорога доступна немногим. Сами по себе работают разве что художники. Всем остальным приходится налаживать контакты общения с коллективом. Ведь от этого в немалой степени зависит наша карьера. Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным. Александр Маккензи Дом-работа, работа-дом. В современном мире не просто найти свое место. Раньше признаком хорошей работы была стабильность, ценились выслуга лет и преданность компании. Человек мог всю жизнь проработать на одном предприятии, начав с самых низов и закончив руководительским креслом. Но сегодня все изменилось. Конечно, может повести устроиться на работу в крупную корпорацию которая по-прежнему ценит постоянство и награждает преданных сотрудников правом на покупку своих акций. Но все большую привлекательность для нас приобретают свобода выбора, возможность переходить с одной должности на другую, получать зарплату в зависимости от эффективности труда, а не только от количества лет, проведенных в одном кабинете, гибкий график и даже удаленная работа. Кстати, последнему пункту Работодателями уделяется все больше внимания, ведь присутственное место, а проще говоря, офис, это расходы на аренду и обслуживание техники, и если можно сэкономить на этом, позволив сотруднику выполнять свои рабочие функции или присылать результаты труда по интернету, то почему бы и нет? Но общение — от него никуда не деться. Кто-то контактирует с коллегами больше, кто-то совсем мало. Но всем нам необходимо уважение и признание в коллективе. От того, как вы выстроите свои отношения с коллегами и начальством, зачастую зависит ваше успешное продвижение по карьерной лестнице. С кем же предстоит общаться? И главное, как? Визави, с французского, лицом к лицу? Тот, кто находится напротив, стоит или сидит лицом к лицу с кем-нибудь? В переносном значении также оппонент. Кто-кто в теремочке живет? Любой начальник ищет сотрудников энергичных, умных, самостоятельных, хорошо контролирующих свои эмоции. А еще хорошо, чтобы они умели и были готовы открыто высказывать свое мнение, прислушивались к аргументам, были квалифицированными и добросовестными а также стремились постоянно повышать свой профессиональный уровень. Чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Ален Карр. Представляете себе такой коллектив? Это же просто рай и для начальства, и для самих работников. Но, как говорится, приходится работать с тем, что есть. И чтобы определить стиль общения с коллегами, Всех их можно разделить на несколько групп. Например, согласно классификации российского ученого Виктора Шепеля. Коллективисты — это люди общительные, открытые и активно поддерживающие любые начинания. Индивидуалисты — те, кому легче нести персональную ответственность за порученное задание, предпочитающие самостоятельность. Претензионисты. Люди, склонные к тщеславию, стремящиеся обратить на себя внимание, как правило, обидчивые. Подражатели, те, кто стремится избежать любых осложнений, часто имитируют поведение других. Пассивные, не проявляющие инициативы, люди со слабой волей. Изолированные, обладатели тяжелого характера, общение с которыми все стараются избегать. Конечно, такое разделение на типы, как, впрочем, и любое другое, весьма условно. Надо помнить, что здесь выделена только одна черта характера ваших коллег, без учета, скажем, их темперамента, психотипа с точки зрения соционики или знака зодиака. Соционика — околонаучное направление, классификация людей по типам психики и описание закономерностей в отношениях между ними. Но четкое осознание того, с кем рядом вы работаете, непременно поможет вам придерживаться правильной линии поведения, не обижающей и не задевающей коллегу. Кроме того, зная психологическую характеристику человека, всегда можно с определенной точностью спрогнозировать его поведение. Понять, можно ли на него положиться, чего от него ожидать, о чем можно с ним говорить, а о чем не стоит. Поверьте, для работы в коллективе это весьма немаловажно. Люди обычно легче переносят противодействие, чем противоречие. Марий фон Эбнер Эшенбах. Партнеры, союзники или соперники. В общении между людьми, в том числе на работе, можно выделить два основных вектора. Ориентация человека на личные интересы, и ориентация на интересы других людей. В зависимости от этого, человек и строит все свои отношения, выбирая тип взаимодействия с окружающими. Таких типов выделяют пять. Соперничество. В этом случае человек идет к своей цели, совершенно не учитывая интересы других людей. Про таких говорят, идет по головам. При данном типе взаимодействия часто возникают конфликтные ситуации, так как соперники стараются обойти друг друга и добиться успеха любой ценой. И как бы ни нахваливали на бизнес-тренингах идеи конкуренции и соревнования, в пределах одного коллектива они зачастую также выливаются в соперничество, что не приводит ни к чему хорошему. Компромисс. Редко случается, чтобы в деловой среде интересы обеих сторон удовлетворялись полностью. Поэтому практически всем приходится идти на взаимные уступки и принимать во внимание не только свои интересы, но и интересы и цели своего визави. Это является самой распространенной схемой взаимодействия в социальной среде. Сотрудничество. Весьма нечасто удается найти решение, которая полностью учитывала бы интересы обеих сторон. Для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов. Благоприятной социальной ситуации, психологической совместимости партнеров, обоюдного желания идти друг другу навстречу. Но если эти факторы в наличии, то вы получите самую эффективную стратегию взаимодействия. Приспособление. В этом случае человек жертвует своими интересами в угоду другому, чаще всего желая получить от этого выгоду в дальнейшем. Избегание. Такой тип взаимодействия относится к пассивному, как и приспособление. Но в данном случае человек в равной степени не стремится не достигать собственных целей, не помогать другому в выполнении его задач и планов. Продуктивными стратегиями являются компромисс, и сотрудничество, и хотя они требуют активной позиции и трудозатрат, именно они приносят наилучшие результаты. Работа необходима для здоровья. Гиппократ. Эффективное взаимодействие. Многие считают, что эффективное взаимодействие в коллективе — это бесконфликтное общение, но это не так. То есть при определенных условиях, можно быть мягким человеком и успешно добиваться своего. Но часто ли такое сочетание встречается в реальной жизни, а не в сказке про любимого всеми подданными короля? Стратегия взаимодействия — особенности поведения человека, которые он проявляет в социальных отношениях с другими людьми. Психологи выяснили, что женщины чаще мужчин используют прямой взгляд, Они считают прямой взгляд выражением интереса и желания установить контакт, а мужчины воспринимают его как угрозу и вызов. Эффективность коммуникации, то есть общения, правильнее оценивать потому, достигли вы своей цели, ради которой пошли на контакт, или нет. Вы можете заметить, что тогда эффективнее всего общаются хамы и грубияны, ведь они почти всегда достигают желаемого. Неважно, вещь это или сам процесс конфликта. Да, вы правы, но система подчинения, построенная начальником хамом, вряд ли продержится долго. Подумайте сами, согласились бы вы работать под руководством такого человека? И много ли вообще набралось бы людей, готовых месяцами и годами терпеть такое обращение? Не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь если я не понимаю людей, конфуций. Наладить конструктивное общение, конечно, сложнее. Нужно обладать терпением и тактом, с пониманием относиться к людям, учитывать их личностные характеристики, стремления и привычки. Но техники бесконфликтного общения, доведенные до автоматизма, создают в социальной среде удивительно доброжелательную атмосферу и приносит реальную, вполне ощутимую выгоду всем. Хочу поговорить с вами. Выстраивая отношения со служивцами, вы стремитесь к контакту и конструктивному разговору. Но не всегда достаточно просто сказать «хочу поговорить с вами». Все мы воспринимаем не только словесную сторону послания, но и невербальную, несловесную его составляющую. Поэтому, если хотите, чтобы человек охотнее пошел на разговор, не ленитесь подавать ему психологические сигналы, воспринимаемые на уровне подсознания. Четкая и ясная речь, обращение по имени, вежливость, предложить сесть, выпить чая — это хороший зачин. Но вот в присутствии одних людей вам комфортно, а рядом с другими вас охватывает раздражение и даже злость. Почему? потому что мы четко ловим, пусть неосознанно, и другие посылы. Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы. Марк Твен. Поза с наклоном вперед и боком к собеседнику показывает. Я не агрессивен, не собираюсь нападать. Хорошо, если при этом вы не нарушаете личного пространства человека, а ваши глаза находятся на одном уровне. Это говорит о вашем отношении к партнеру как к равному. Нельзя закрываться от собеседника, то есть перекрещивать руки или ноги. Больше доверия внушает асимметричная поза и общая непринужденная расслабленность, но не расхлябанность. Недопустимы резкие или ритмические движения рукой или ногой. Это раздражает и отвлекает а также показывает, что вы сами не очень внимательны к разговору. Ну и, конечно, голос. Ваша речь должна быть четкой, понятной, хорошо артикулированной, не очень быстрой и не чрезмерно громкой. Как снизить напряжение в беседе? Подчеркивать сходство взглядов своего и собеседника. Проявлять интерес к его проблемам дать возможность выговориться сразу признать свою неправоту если так оказалось придерживаться спокойного темпа речи особенно эффективно работает техника активного слушания активное слушание способ ведения беседы личной или деловой когда слушающий активно демонстрирует свое внимание и понимание собеседнику в первую очередь в отношении чувств и эмоций. Правила активного слушания. Иметь доброжелательный настрой, избегать лишних вопросов, дать собеседнику время подумать, держать зрительный контакт. Ошибки в общении. Разумеется, всем нам свойственно ошибаться. Ситуаций в жизни может сложиться неисчислимое множество, всего не предусмотришь но есть типичные ошибки, о которых стоит помнить и избегать их повторения. Если требуется большое искусство, чтобы вовремя высказаться, то немалое искусство состоит и в том, чтобы вовремя промолчать. Франсуа Деларош-Фуко. Если собеседник молчит, не думайте, что он в любом случае внимательно слушает вас. Пустое молчание может, напротив, быть знаком того, что он отвлекся на свои мысли. Не следует притворяться, что вы внимательно слушаете, если случайно упустили нить разговора. Лучше сказать правду, иначе это может привести к непониманию и обидам. Старайтесь не перебивать собеседника. Если же это случилось, восстановите разговор сами, передав слово партнеру. Не задавайте слишком много вопросов и не делайте поспешных выводов. Первое подавляет, второе, безусловно, вредно в любой ситуации. Налаживайте контакт с коллегами, и вы увидите, как преобразится обстановка на рабочем месте. Многословие всегда неприятно. Мигель Сервантес